Ему вторит профессор истории Руанского университета Жак-Оливье Будон. После 15 июля испанская армия атаковала передовые французские позиции. Генерал же Дюпон не проявил твердого желания давать отпор. Поставленный в неудобное положение, он решил через четыре дня покинуть Андухар и двинуться к Байлену, позиция у которого, стратегически, была более важной но французы, которые удерживали ее, за несколько дней до этого были оттуда изгнаны, и генерал Дюпон оказался перед лицом испанской армии, вдвое превосходящей численность его армии. Пыль мешала дышать, масса повозок заполнила дорогу, питьевая вода была плоха, в войсках началась эпидемия дизентерии. Бригада генерала Шабера шла в авангарде с швейцарским батальоном Кристена во главе. Швейцарцы пользовались особым доверием у Дюпона из-за своего примерного поведения в самых наитруднейших условиях. Потом шел обоз, состоявший из почти 800 повозок разного вида. За обозом двигались швейцарцы из бригады генерала Шрамма. Далее бригада генерала Панетье, гвардейские моряки, кавалерия и артиллерия – Всего у Дюпона было 9400 человек. Колонна, задыхаясь и истекая потом, шла всю ночь. 19 июля в 3 часа утра авангард Дюпона достиг моста через речушку, впадающую на западе от Байлена в Гвадалкивир, со стороны озера Дель Румблар. Все думали, что за ним найдут аванпосты дивизии Веделя. Разведчики без всякого опасения стали переходить через мост, но вдруг услышали окрик «Стой, кто идет!» на испанском языке. Дюпон ждал виделя а это был Рединг. Трагическое заблуждение. Почти как у Наполеона семь лет спустя при Ватерлоу, когда вместо груши появился Блюхер. Судьба нечасто, но иногда... Делает такие неожиданные повороты. Человек рассчитывает на маршальский жезл, а перед ним вдруг возникает темница замка Жуу. Но рано утром, 19 июля 1808 года, никто не думал об этом. Французы решили, что это лишь небольшой отряд испанцев, задержавшиеся у реки, отбросить которые не составит особого труда. Генерал Шабер даже не потрудился сообщить об этом главнокомандующему. Его авангард быстро развернулся по обе стороны дороги и начал бой. Но уже с восходом солнца шапер понял, что ему противостоит не маленький отряд испанских разбойников, а очень крупные силы регулярной армии Испании. Эндрю Джексон пишет. Рано утром 19 июля авангардная бригада Дюпона под командованием генерала Шабера столкнулась с испанским сторожевым охранением к западу от Байлена. Еще не зная, что две испанских дивизии блокировали ему дорогу, Шабер послал три тысячи человек на испанские позиции к югу от дороги. Дивизия маркиза де Купиньи легко отразила это нападение. Так начиналось, ставшее печально известным, Байленское сражение. Диспозиция была примерно следующей. Центр испанских позиций находился прямо на дороге, имея у себя в тылу городок Байлен. К северу от дороги тянулись невысокие холмы, постепенно переходящие в отроги гор Сьерра-Морена. К югу также была возвышенность. Справа и слева от дороги испанцы поставили мощную батарею, прикрытую внушительными силами пехоты. На левом фланге стояла дивизия маркиза де купенди на правом – дивизия Рединга. Французы приближались по дороге от Андухара. Их главным опорным пунктом стала густая оливковая роща, находившаяся как раз напротив испанского правого фланга. В тылу французов оставалась почти полностью пересохшая в июле речушка Румблар. Подполковник Эжентитто дает нам следующую хронологию начала сражения. В четыре часа утра с восходом солнца генерал Дюпон прибыл на позиции своего авангарда. Артиллерия дивизии Фрезья под командованием капитана Педро была развернута к бою. Через полчаса подошла кавалерия генерала Дюпре и атаковала испанский кавалерийский полк Форнесио, отбросив его и захватив несколько орудий. Но эта атака конных егерей была быстро отбита испанскими пехотными полками, в частности, линейным полком Королевы. В 5.30 развернулись к атаке два пехотных батальона – Швейцарский батальон и четыре орудия бригады генерала Шабера и в шесть часов атаковали центр испанских позиций. Передовая бригада Шабера была отделена от следовавшей за ней бригады Шрама длинной вереницей повозок, запрудивших всю дорогу. Шрам со швейцарцами смог подойти к месту боя лишь через несколько часов. Совместной атаки не получилось. В 6.30 Шабера попыталась поддержать на французском правом фланге кавалерийская бригада генерала Приве. Она напала было на испанцев, но тут же была вынуждена отступить. Жак Оливье Будон отмечает, что сражение 19 июля происходило в условиях страшной жары – а также среди колючих кустарников и оливковых посадок, не позволявших кавалерии маневрировать. Таким образом, то единственное, в чем французы еще могли соперничать с испанцами по численности, оказалось бесполезным. К югу от дороги бригада Шабера была вновь отбита с большими потерями. Было еще совсем раннее утро, а жара уже начала давать о себе знать. Спины солдат начала припекать, безумно хотела пить Битва разгоралась. У испанцев в районе Байлена была сооружена тройная линия обороны. Центр испанских сил занимал дорогу, имея в тылу у себя довольно близко город Байлен. По правую сторону дороги Тянулись холмы, постепенно переходящие в отроги гор. Слева также была возвышенность. Мощная артиллерийская батарея, прикрытая пехотой, занимала позиции в центре, по обе стороны дороги. На левом фланге, как мы уже знаем, стоял Де Купеньи, на правом и по центру – Рединг. Бригада генерала Панетье, 3500 человек – прибыла, чтобы укрепить левый фланг французских позиций. Нападение было возобновлено, но безрезультатно. Дюпон с подходом генерала Шрама послал своих швейцарцев вперед. Произошло это, согласно Эжену Тюто, в девять часов одновременно с прибытием к месту сражения бригады Панэтье с семью орудиями. К северу от дороги, две тысячи швейцарских наемников из бригады генерала Шрамма были отбиты дивизией Рейдинга. Швейцарцы, состоявшие на службе у французов, знали, что с испанской стороны тоже должны быть их соотечественники. Легко представить себе их состояние. Стрелять по своим не самое веселое, хотя и иногда случающееся занятие на войне. Но в густой пыли, и пороховом дыму, все смешалось так, что трудно было определить, кто, где и на чьей стороне преимущество. В десять часов кавалерия генерала Дюпре атаковала левый фланг испанских позиций. Атака была отбита волонскими гвардейцами, а сам генерал Дюпре при этом был смертельно ранен. В 10.30 была произведена совместная атака пехоты Шабера и Панетье с кавалерией Приве. В атаке приняли участие французские кирасиры. Их было 600 человек. По сравнению с мальчишками-новобранцами внутреннего резерва, это были люди-гиганты на мощных, пусть изрядно уставших от недоедания конях. У них были блестящие каски и кованные тяжелые кирасы, пистолеты в кобурах и огромные кавалерийские сабли вся армия любовалась ими когда они двигались сомкнутой колонной